— Да, — строго возразил император, — но ты нашла Соня другого жениха. Ты без меня порешила с вопросом об этой свадьбе. Да, — Да-да, так надо было. Граф был так полезен Соне во время ее болезни. Она так много обязана ему. — И за все это на глаза к себе его не пускает, — с горькой улыбкой заметил государь. Вернувшись в Царское, Александр застал во дворце императрицу-мать. Ее поразил утомленный вид сына. «Ты вовсе не бережешься», — укорила она его. «Так нельзя. Не только ни один из твоих министров, но ни один из самых простых чиновников твоей канцелярии так мало не бережется, как ты. Подумай о нас, о России подумай, если о себе самом думать не хочешь». Александр серьезно посмотрел на мать и сказал, «Я сделал для России все, что мог». — Да, ты возвеличил ее над всеми царствами земными. Ты лучом света и мира озарил всю Европу, и за твою немеркнущую славу история прозвала тебя благословенным. Мария Федоровна говорила с пафосом, как привыкла и любила говорить всегда. Император спокойно слушал ее. — Все то, о чем вы говорили, — сказал он, глядя вдаль, — как бы на что-то ему одному видимое, все то, о чем вы сейчас с материнской любовью упомянули, прошло. Это был светлый исторический эпос, легендарная страница русской истории, отмеченная божественным перстом. Но она канула в вечность, легенда умерла. Жизнь встает со своей беспощадной правдой, и надо идти ей навстречу. С ее запросами надо мириться и считаться. Императрица Мария Фёдоровна слушала его с видимым порицанием. Она, гордая и самонадеянная, не понимала самоуничижения и отказа от собственной жизни и славы. И императрица Елизавета Алексеевна, напротив, с благоговением внимала супругу. Она осознавала переход к новой жизни. Ее светлому уму было очевидно, что легенда действительно умерла, и на ее место вставала жизнь со всеми своими надеждами и разочарованиями. Но она чувствовала и то глубокое горе, которое терзало сердце императора. Она помнила, что за Петербургом, на дивной даче, безнадежно угасает молодая жизнь, что там умирает ее бедная, горячо любимая Соня. Для всех дочь Нарышкина — а для нее — дочь обожаемого ею супруга. И, воспользовавшись отсутствием в комнате императрицы-матери, тихо спросила, — Александр, что там на даче? Как здоровье Сони? — Плохо, — ответил он, не поднимая головы, — совсем плохо. От меня скрывают, мне не хотят говорить, но разве я не понимаю? Разве можно скрыть надвигающуюся смерть, от близкого человека. Он не решился сказать от отца. Императрица поняла это и, ласково взяв его за руку, тихо сказала, «Я тоже близка ей, также горячо молюсь за нее, и ее кончина будет для меня таким же глубоким горем». Государь не в силах был ответить что-либо, а только крепко пожал ее руку и украдкой смахнул слезу. — И ты все-таки поедешь в Красное Село? — спросила Елизавета Алексеевна после минутного молчания.